Четвертое июня 1522 года. Святая Клотильда. Доротея Хильгерс проснулась, как всегда, затемно. Привыкла за пятнадцать лет жизни с горняком. Приподнялась на локте, мутно поглядела на спящего Эгберта. Лежит на спине, задрав нос к низкому потолку, мерно храпит. Тяжко вздохнула, колыхнувшись обширным телом. Обеими руками, поддерживая живот, села на кровати. зашуршало постеленная на полу свежее сена. Словно в ответ за закрытыми ставнями послышались звуки. Первые утренние звуки просыпающегося города. Шлепая деревянными башмаками по вылитым за ночь помоям и содержимому ночных горшков, пастухи гнали за городские стены большое стадо свиней. Тихо вышла Доротея из спальни, спустилась на кухню. Поверх просторной ночной рубахи повязала фартук, весь в пятнах жира. На кухне было еще темно. На ощупь отыскала сальную свечку, зажгла, вставила в кула оловянному рудокопу. Свадебный подарок Марты Фихтеля, любимой тетке, матери Бальтазара. Марта была низенькой, пухленькой. На руках у нее были ямочки. Доротея девочкой все бывало стоит в кухне, влюбленно смотрит на эти белые руки, ловко разделывающие тесто. Когда Бальтазар уходил из дома, Марта едва доставала макушкой ему до плеча, а возвращения сына так и не дождалась. В память о Марте и непутевому Бальтазару открыта дверь этого дома. Хотя, как подумаешь, так поневоле на ум придет... Гнать парня нужно, покуда не наделал бед. Доротея бросила взгляд в окно. Уже скоро на кухню ворвется солнечный луч. Засверкают медью на беленых стенах кастрюли и сковородки Доротеина гордость. По праздникам она начищает их до блеска, а в будни не трогает. Вся еда варится в большой трехногой кастрюле, доставшейся еще от бабки. Доротея потянулась за ножом, разделала на куски колбасу, другим ножом нарезала хлеб вчерашние выпечки. В очаге развела огонь и разогрела бобы, сваренные с вечера. Стояла, смотрела, как кипит в кастрюле суп, как мелькают в нем бобы. «Ведьмины головы», — называл их Бальтазар, когда оба они были детьми, — вспомнила Доротея. Однажды брат не на шутку напугал ее. Рассказал про ведьмину голову, а потом, когда тетка Марта позвала их обедать, все подмигивала и тишком корчила рожи, так что Доротея в конце концов подавилась. — Ты слопала целую толпу ведьм, сестра! — шепнул он ей, улучив момент с хитрым видом. После этого девочка мучилась почти неделю, боялась вдруг действительно проглотила злых духов. — Будет теперь одержима как-то несчастная бабка Аулула. Трактирная прислуга, которая то и дело бросалась на землю и вопила на разные голоса. На похоронах своего второго ребенка Доротея невольно подумалась, может, и впрямь кто-то положил на нее дурной глаз. Как в воду глядел тогда Бальтазар. Доротея отбросила с груди на спину две толстые желтые косы. Так задумалась, что вздрогнула, когда сзади подошел Эгберт. «Опять завтрак задержала», — недовольно проговорил он, усаживаясь за стол. Доротея поставила перед ним тарелку, встала, сложив руки на животе. Молча стояла, ждала, пока муж позавтракает, чтобы можно было убрать за ним посуду. «Устал я от твоего брата, Доротея», — сказал Эгберт таким тоном, будто именно жена навязала ему подрывника на шею все эти новшества до добра не доведут доротея подала хлеб колбасу налила хлебного кваса раньше добывали руду без всякого пороха продолжал ээгберт отлично зная о том что жена не слушает я начинал еще в те годы когда твердь размягчали огнем а не порохом раскладывали мы тогда перед плоскостью забоя костерчик повыше чем те на которых отцы Иеронимус и ииееранимус и Поджаривают от тербакских ведьм. Опасное дело было. Чуть с проветриванием недогляд, беда, все задохнутся. Доротея думала о ведьмах. И о девочке, которую похоронили вчера. Тяжело вздохнула всей грудью. Эгберт все не унимался. Горячий камень, бывало, обливаешь водой. Все вокруг шипит, потрескивает. Вы Вобьешь в трещину мокрый деревянный клин, он разбухает, и камень крошится. Так и работали, хоть и опасно, но проверено. А твой Бальтазар чуть что, сразу сует свой длинный нос, подорвем да подорвем. От его азарства Ханнес Зефцер роглох и головой трясёт, а крепкий еще мужик был. Отодвинул тарелку, встал, пошел к двери эгберт сказала женщина ему в спину. Экберт обернулся через плечо. — Что? — Третьего дня заходила Рихильда Миллер, — начала Доротея. — Вызывалась помочь с родами. — Это ваше бабье дело, — отрезал Экберт. — Так идти мне к ней, — несмело спросила Доротея. — Звала. — Сходи, если надо. — Так девчонка-то вчерашняя которую похоронили, ведь у Рихильды в прислугах была. — Причем тут девочка? — Как с кладбища шли, Лиза говорила, будто сама Рихильда девчонку и извела. — Не морочь мне голову, дурища! — рассердился Эгберт. — Так идти к ней, — повторила Доротея. — Боишься, так не ходи, — сказал Эгберт. — Мало, что ли, толковых баб вокруг? Попроси Катерину харш, она поможет. И вышел, хлопнув дверью. Доротея нахмурила светлые брови, почти не видные на бледном лице. Медленно проходили мысли в голове у Доротеи. Мертвая девочка. Красавица Рехильда Миллер. Добрая, отзывчивая. Дети Доротеи. Экберт-младший. Умер в полтора года от скарлатины. Марта — три года от удушья. Николаус — два года. Утонул в Оттербахе. И как не доглядели. Анна — полгода. Доротея тряхнула головой, провела рукой по животу. И снова потекли знакомые, много раз пережеванные мысли. Сходить на рынок, купить мясо. Пригласить ли Бальтазара на воскресный обед. Заглянуть к Катерине Харш, жене Конрада. Неспешно передвигались Доротейны мысли, как корова на лугу. Куда им спешить? Вчера они были и будут завтра, как восход и закат. После вчерашнего дождя земля раскисла, так и липнет к ногам. Ещё неделя таких дождей, и, не дай бог, не выдержит плотина, возведённая вокруг шахты, чтобы не затопило ливневыми водами. Строили-то её шесть лет назад, ещё при прежнем бургомистре. Грунтовые воды из шахтных стволов откачивали при помощи конного ворота. Старый Тенебриус, известный в городе нищий, который знал всё на свете, относился к этому с нескрываемым неодобрением. Для такой работы лошади, мол, слишком дороги, и пускался в мутные воспоминания. В его одевремя ворот крутили рабы. — Да какие еще рабы, Тенебриус? — ярился Бальтазар Фихтеле, местный умник, наседая на старика со своими дурацкими расспросами. Тот отмахивался, плевался, не хотел попусту тратить время на споры с молокососом. Тенебриус был странным человеком. На вид ему можно дать лет шестьдесят, а можно и все сто, можно и двести, но лучше об этом не думать. У него неопрятная лохматая голова, серые волосы, крупный острый нос и большой рот без единого зуба. На загорелом до красноты морщинистом лице горят крошечные черные глаза. Невольно поежишься, если зацепишь их взглядом. Нищий жил в лачуге, кое-как слепленной из всякого хлама, на самом берегу от Тарбаха, у старого, давно уже обвалившегося забоя. Туда и ходить-то не любили. Среди горняков бродили упорные слухи о призраках, гнездящихся под землей, в затопленных или засыпанных шахтах. С этим суеверием ничего не могла поделать даже католическая церковь. Время от времени отец якобы вдохновлялся очередной буллой, добравшейся из Рима до дикого горняцкого прихода, затерянного среди разрушенных гор, и отважно выступал в одинокий крестовый поход против шахтерского язычества. Но его пламенные проповеди скоро забывались, а страхи — вот они, страхи, каждый день рядом, и забыть о себе не дадут. Куда больше успеха имели рассказы Доротейного брата Бальтазара. Чему-чему, а складно врать, подливать масло в огонь, достращать да глупых баб и суеверных рабочих в университете его научили. И нужно отдать должное Бальтазару, истории он сплетал преискуснейше Просто мороз по коже. И хочется уйти, а любопытство не отпускает, заставляет слушать дальше. Хоть все и понимали, что подрывник Фихтеле сумасшедший, а по неволе верили, больно уж убедительно врал. Шахта, которую облюбовал Тенебриус в качестве соседки, и вовсе пользовалась недоброй славой. Ее называли «обжора», потому что там постоянно гибли люди. То обвал, то вентиляционный ствол рухнет. Но больно уж много серебра добывали из ненасытного брюха обжоры. И горняки, в которые уже раз махнув на все рукой, брались за выгодный подряд. И обжора проглатывала их одного за другим. Так и шло год за годом, пока однажды не обвалилось, погребая под собой и серебро, и пятерых человек, и все их оборудование. Это случилось почти двадцать лет назад, таким же тихим летним вечером, как и во время вчерашних похорон. Отец Якоб ввел службу в горняцкой церкви. Туда ворвались люди, грязные, с окровавленными руками, и следом за ними ворвалась в церковь большая беда и закричала о себе во всю глотку. Эгберт, тогда еще подросток, завопил тонким голосом. «Обжора рухнула!» Все в один миг пожрала обжора. И тихий вечер, и богослужение, и человеческий покой. Запах пыли и пота поглотил запах горящих свечей и Ладана. Прихожане повскакивали со скамей хлынули к выходу, в спешке сбили с ног отца Якоба, до ночи раскапывали завал. Потом стало темно и пошли по домам. Только Эгберт и еще двое, теперь-то они уже умерли, возились всю ночь, ворочили камни. У Эгберта остался под завалом старший брат, кормилец всей семьи. Утром никто не вышел на работу. Разбирались, кто первым додумался нарушить цеховой устав, работать на закате, когда всякую трудовую деятельность положено прекращать. Так ни до чего и не договорились. Все виновные погибли вместе со своей виной. Ожесточенно спорили, разбирать ли завал, доставать ли тела. Одни требовали, чтобы погибших извлекли из-под камней, предали христианскому погребению, Не собаки ведь, добрые католики. Разве они заслужили, чтобы их бросили в чреве обжоры, как ненужный хлам? Другие возражали. Хватит смертей. Мало, что ли, людей погибло уже из-за своей жадности. Шахта старая, укреплена плохо. Кое-где деревянные распорки подгнили. Не дай бог засыплет и живых, и мертвых. Всех погребет в одной могиле. Наконец остановились на вполне здравой мысли. Осветить землю вокруг шахты и поставить на ней крест. Долго уламывали отца Якоба, который не упустил случая выторговать для церкви хорошую серебряную дороносицу. На то мы ударили по рукам со святой католической церковью раменбургские горняки. Обжору с тех пор, понятное дело, старались обходить стороной. Остановиться у черного креста, и то казалось дурной приметой. Именно там Тенебриус выстроил себе хижину. Иногда он приходил к началу работ, топтался возле шахтных стволов, вступал в беседу с людьми. Его вежливо выслушивали, угощали, не ровен час рассердится Тенебриус. Был он по шахтерскому понятию чем-то вроде духа-охранителя от Тарбахского рудника. К людям ни добрый, ни злой — а к руднику по-хозяйски бережливый. И потому лучше его не гневить. Иногда Тенебриус давал советы. К ним прислушивались, старик говорил дело. Его знали все. Дюжина свирепых псов, охраняющих рудник по ночам, ели из его рук. И не было в Раменсбурге человека, который не помнил бы Тенебриуса таким, каким он был сейчас. Глубоким стариком мудрым, недоброй, какой-то нехристианской мудростью, уродливым и страшным. Бальтазар Фихтеля идет к руднику. Широким шагом идет, словно собираясь пройти много миль. Бродяга. Где тебя носила, Бальтазар Фихтеля, когда мать ждала тебя домой? Рот до ушей, на поясе кувалда и три железных зубила — Мешочки с проклятым пороховым зельем, запалы кресала — все это болтается, вихляется, звякает. Навстречу идет женщина, Рехильда Миллер, молодая жена старого Николауса Миллера, лет двадцати трех, не старше. Копна пшеничных вьющихся волос, большие светлые глаза, крупный рот — круглые белые плечи под тонким полотном рубашки, зеленый корсаж, красная полосатая юбка. Улыбнулась, дело подолом. Бальтазар остановился, разинул рот, глядел ей вслед, пока не скрылась. — Что встал? — эгберт Бальтазар вздрогнул, точно от забытья очнулся. — Задумался. Думать будешь, когда ни на что другое сил уже не останется. Идем, — не слишком приветливо сказал ему свойственник. И они пошли дальше. Что есть рудник? Вход в подземное царство. Шахта зияет разверстым лоном и ежедневно принимает в себя людей. По узкому проходу, по лестнице, а то и просто по древесному стволу с обрубленными ветками, Спускаются они в лоно земли. Неисчислимые сокровища спрятаны там среди бесконечных опасностей. Что есть рудник, как не микрокосмос, Каждой своей малой частью, повторяющий великие составляющие Вселенной? Разве нет здесь небесной тверди, деревянных распорок, Земной основы, влажной почвы выработки, Звезд, самородков, бури, взрывов. Разве не таит шахта своей благодати и своей напасти? Здесь добывают руду темно-серебристого цвета с холодным хищным блеском, на свинец и серебро, и золотистую, на медь. И очень немного добывают здесь золото. Руду дробят пестами, молотами, промывают в деревянных корытах. Это тяжелая работа, и за нее мало платят. Потомственные горняки не занимаются этим. Ежедневно, и так за годом год, спускаются в шахту. Что есть человек, как не микрокосмос, повторяющий каждым своим членам Вселенную? Разве нет у него своего солнца, сердца? и своей луны, желудка, своих вод и своей земли, разве не из глины он слеплен, разве не духом Божия Массиян? Год за годом микрокосмос спускается в микрокосмос, и неохватная Вселенная обнимает их своими благодатными руками. В 968 году Три старателя перевалили разрушенные горы и с северо-востока спустились к Оттербаху. Они шли со стороны Энцерсдорфа, большой деревни, сейчас разрушенной. Имя одного было Клаппиан, второго – Нойке, третье же имя потерялось. Несколько месяцев назад они сошлись вместе, решив воспользоваться правом горных свобод. Тогдашний правитель Раменсбурга Гоциус Длиннаусый предоставлял возможность изыскивать руды и драгоценные камни всем, кто не захочет, только десятину плоти. Труден был их путь. Много невзгод претерпели на пути, дважды отбивались от разбойников, едва не были завербованы в армию. Но тот, чье имя потерялось, был человеком твердой воли. Найдем свое счастье, — твердил он ослабевшим товарищем. Не отступимся. Съели последнюю крошку хлеба, И отчаяние охватило их сердца. И вот, когда заночевали на берегу оттарбаха, всем троим приснился один и тот же сон. Сперва на небе появилось светлое пятно. Все ярче горел небосклон, и вот облака раздвинулись, А следом раздвинулась и твердь небесная, и промелькнуло такое сияние, что больно стало глазам, как будто золото кипело за синим занавесом и пролилось на землю дождем. Но не падали капли этого золотого потока, а застывали в воздухе, образуя лестницу. И золотой была эта лестница от неба до земли. А потом на нее ступила сама Богоматерь. Все трое старателей встали на колени вокруг лестницы и преклонили головы. Медленно ступала Пресвятая Дева по дивным ступеням. Синие одежды струились с ее плеч, а лицо, преисполненное сострадание, такое прекрасное, что глядеть больнее, чем на свет. Огромные глаза у нее были темно-синее ласково смотрела она на трех старателей и улыбалась, а потом сказала: « Как бы ни приходилось вам трудно вы никогда не забывали помолиться мне на ночь или утром и потому благосклонна я к вам Там где уперлась лестница в землю начните копать здесь земля хранит свои богатства серебро, медь, свинец, золото. Но будьте усердны, благочестивы и не ожесточайтесь сердцем. И с тем исчезла картина. Проснувшись на утро, старатели вознесли горячие молитвы Пресвятой Деве и взялись за лопаты. Так был заложен Оттарбахский рудник, один из самых богатых в стране.